Глава 42 Лика и Алекс быстро собираются и уезжают. Я пытаюсь уговорить их остаться и поужинать нормально, но Лика отвечает, что ужин у нее есть дома, все в порядке. Улыбается и шепчет мне на ухо, что Женя классный, хороший, добрый, и что я ей очень понравилась. Она надеется, что у нас все будет отлично. Я тоже надеюсь. Вижу на лице Руденского кровоподтеки и синяки, явно после встречи с папой. Конечно, я была к этому готова, но все равно неприятно. Женя идет в ванну и умывается. Видимо, сам что-то дезинфицирует и замазывает раны. Мне, с одной стороны, стыдно. За отца. С другой стороны, я понимаю, что папа меня защищал. И это даже приятно. Значит, не совсем я его разочаровала. Может, стоило все-таки с ним встретиться? «Усаживаю Руденского за стол, накладываю ему еду. Он сначала говорит, что только из ресторана, где был с моим отцом и Евой, он не голоден. Но я говорю, что помогала Лике с готовкой, и Женя сдается. Форель уплетает с явным удовольствием, как и мой салат. Я тоже, как ни странно, ем с аппетитом. Думала, кусок в горло не полезет. Женя расспрашивает, как я тут, чем занималась, как мое самочувствие». Помнят же про те самые дни. Я краснею. К счастью, все в норме. Рассказываю, что мы нашли общий язык с Ликой, что она офигенная, и Пушинка такая классная девчушка. И малыш у них тоже замечательный. Понимаю, что Женя оттягивает самый важный разговор, но когда-то надо будет начать. После ужина Руденский предлагает мне вина или шампанского, себе наливает бокал коньяка. Тогда я решаюсь спросить. «Было тяжело?» «Иди сюда, малыш». Женя притягивает меня, усаживая на колени, обнимает. «Было нормально. Как говорят военные, штатно». «Вы подрались?» «Нет, так, помахались немного. Но я бы за нашу дочь тоже помогался Он так просто говорит это. Наша дочь. У меня сердце сжимается». «Яся, я сказал твоему отцу, что хочу на тебе жениться». это на самом деле так. И не потому, что я лишил тебе невинности. Я... Он смотрит мне в глаза, прищуривается, словно сканирует, прожигает взглядом, потом притягивает, осторожно отставляя свой бокал и забирая у меня мой. Девочка, ты... Его лицо так близко. Глаза, губы. Он покрывает мои сколы и виски нежными поцелуями. Провалился в тебя. Думал, что это я тебе куплю, приручу. На самом деле это ты. Ты меня полностью приручила. Женя... Прости, малышка. Прости, что предложение нормально не сделал. Хочешь? Будет тебе романтика, живая музыка, ресторан, миллион алых роз. Хочешь? Не хочу. Не нужно. Просто... Что, малыш? Скажи правду. Ты... ты меня... Не могу произнести это слово. Не получается. Заикаюсь, тушуюсь. Имею ли я право спрашивать? Ведь наша женитьба — это скорее необходимость, да? Или нет? И вообще, стоит ли нам на самом деле спешить? «Малыш, что за правда тебе нужна? Хочешь узнать, как я к тебе отношусь?» «Сама не понимаешь?» Он усмехается, притягивая меня еще ближе, прислоняется лбом к моему лбу. «Это какой-то невероятный момент единения. Я чувствую, как бьется его сердце. Мое бьется так же. Мне тоже хочется его обнять. У меня руки дрожат. Настолько это интимно сейчас. Это только для двоих. Только он и я. Между нами в этот момент искрит, словно электрические разряды большой мощности простреливают». И все нервы, как оголенные провода, все на грани, мы на грани. Мы одни в целом мире сейчас, во всей вселенной. Одни и одно, одно целое. Я люблю тебя, маленькая. Хочу, чтобы ты была моей женой. Я знаю, что это не делается так быстро, наверное, но я тебя не тороплю. Ты можешь не отвечать пока, ничего не говорить, но знаешь, что мои намерения насчет тебя более чем серьезны. Это я сказал твоему отцу, это говорю и тебе, люблю тебя. Хочу, чтобы ты осталась со мной, хочу жениться на тебе, хочу, чтобы мы были вместе, хочу, чтобы ты родила мне детей. Женя говорит и целует мою ладонь, мои щеки, подбородок, скулы, виски, лоб, губы, снова покрывает мелкими нежными поцелуями. Мне жарко с и сладко, и я хочу, чтобы это было так. Малышка моя... Да... Да? Я... Я тоже хочу под с тобой. Я... Мне немного страшно говорить об этом, но я надеюсь, что Женя меня поймет. «Я... я не хочу пока торопиться. Я... мы ведь можем просто попробовать?» «Конечно, можем. Яся, все можем. Все сделаем так, как хочешь ты. Я не отказываю тебе, я согласна. Просто дай мне время. Принцесса, у тебя будет столько времени, сколько ты захочешь». «Да, ну, отец... отца твоего я беру на себя. Не бойся». «Я не боюсь. Я уверена, отец не желает мне зла и не сделает ничего плохого. Ни мне, ни тебе». Женя ухмыляется, головой качает. «Надеюсь». Впрочем, знаешь, прости, но в этой ситуации на твоего отца мне плевать. Для меня важна ты, твое спокойствие, твоя уверенность, твое самочувствие. Мне важно, чтобы ты понимала, я приму любой твой выбор. Я просто не хочу, чтобы на тебя давили. Ни твой отец, ни его жена, ни обстоятельства. Ева точно не будет на меня давить. Ты что, Ева не такая. Да-да, видел я, как эта маленькая Ева твоего отца в баранье рог скрутила. Молодец. Он посмеивается, а я немного краснею. Мне нравится то, как мы сейчас общаемся с Женей на равных и как очень близкие люди. Знаешь, принцесса, я не против, если и ты так со мной. Мне понравилось. Что же она такого делала? Да вроде ничего особенного, а он ее слушает как дрессированный. Он просто ее любит, а она любит его. Да, именно это я и заметил. Это мне понравилось. Понимаешь меня? Теперь моя очередь голову опускать, потому что, наверное, понимаю. «Но мне нелегко. Я люблю тебя. Хочу, чтобы и ты меня любила. Если если ты не чувствуешь, я порывисто обнимаю Женю. Чувствую. Я все чувствую, только пока не могу сказать. Малышка, я тебя тороплю, извини. Я буду ждать, готов ждать, сколько будет нужно». «Хорошо. Мы ведь... мы все равно сейчас не можем пожениться, да? Ну, быстро. Ты ведь... ты правда женат? Ты говорил с этой... со своей женой?» «Говорил». Лицо Жени сразу меняется, я понимаю, что разговор был не слишком приятным.